Глава десятая. Э? Это, пожалуй, все, что я могла сказать в этот миг. В шоке, смотря на застывшего в дверях Дейрона, рядом с ним замерли Асмин и Эрлин, тоже не зная, как реагировать. Один киртан был невозмутим: Ты что, не слышал, что я сказал? Ну, почему же? Слышал. Голос парня оставался спокойным. И? «Не вижу причин, почему я должен тебя слушать», — произнес он и, развернувшись, направился в сторону моих покоев. Что произошло дальше, было для меня крайней степенью неожиданности. Дейрон зарычал и буквально прыгнул на Кира, пытаясь сбить того с ног. «Кажется, в своем желании оградить меня от другого, кое-кто забыл, что при ударе я же первая могу пострадать, но, похоже, это его не волновало». Киртан не смог уклониться до конца. Удар в спину, плюс я на руках. В общем, мы тандемом полетели на пол. Единственное, что он успел, это перевернуться на спину, чтобы я оказалась сверху. Воздух из меня вышибло окончательно. Но принцу этого показалось мало. Меня, как котенка, вздернули за шиворот, чуть окончательно не придушив плащом. И с жали в объятиях. «Ты с ума сошел!» Это была единственная оформившаяся мысль. «Ты моя пара!» — рявкнул он. «Ты моя! И чтобы я тебя больше рядом с этим ублюдком не видел, поняла?» Рывок, и в мои губы впились поцелуем. Болезненным и жестоким, а потом отшвырнули прочь, да так, что «Не подхвати меня, Асмин, валяться бы мне на полу!» «Ты как?» Шепот аса и встревоженный взгляд эра практически не тронули. Губы горели а по подбородку что-то стекало, и я готова была поспорить, что это кровь. Вот только это все было неважно. Я в ужасе смотрела, как Киртан сцепился с Дейроном. Слуги жались у двери, двое стражников тоже стояли, переглядываясь и не зная, что делать. Сам принц уже частично обернулся. Во всяком случае, я прекрасно видела шерсть на руках и мелькавшие бритвенные когти. А вот Кир продолжал оставаться человеком. «Ты куда?» — Эрлин схватил меня за руку. «Они же поубивают друг друга!» «Дура, они же тебя покалечат!» «Тай, Кэр побежал за твоим дедом!» В другую руку вцепился Асмин. И лезь, слышишь?» «Пусть они разберутся!» Слава богам, Кэр Трент успел вовремя. «Не знаю, что бы я делала, если бы через две минуты не открылась дверь и в холл не вбежали Авир, Тархиор, Кейрон и Архаир» а еще взвод стражи из другого коридора. «Прекратить!» — рявкнул первый лорд, и замерли все, кроме сцепившихся оборотней. «Никого не выпускать!» Следующий приказ и кивок в сторону столовой. Двое стражников тут же метнулись к двери, перекрывая выход. Вся прочь!» — слуг будто сдуло, вот только дерущиеся по-прежнему не обращали ни на кого внимания. Зато на белом мраморе четко виднелись следы крови. — Дэрон, остановись! Я приказываю! Думаете, принц послушался? Да как бы не так. Напротив, словно в насмешку, он полностью обратился и кинулся на Кира. Еще мгновение, и неизвестно, чем бы все закончилось. Это поняла я, поняли ребята, да и все остальные. Картрен, ты и Эрлин метнулись вперед, Тархиор тоже. Ждать, чем закончится? Ну уж нет. Пас, и прямо с потолка рухнул поток ледяной воды, сильный и мощный. Я сил не пожалела, и столб воды был диаметром в четыре метра. Окатило всех, включая архиора зато и драчуны разлетелись в стороны, отплевываясь от воды. — Всем стоять! — еще раз заорал оборотень, и наконец-то его услышали. — Все в мой кабинет, живо! И, не дожидаясь реакции, первым развернулся и просто полетел в сторону своих покоев, на ходу снимая мокрую насквозь рубашку. — Что здесь произошло? — подкрался ко мне дед. — Да, — проворчал в ответ, когда я в двух словах пересказал ему случившееся. — Рано я порадовался. — Это ты о чем? — О дуэли, — вздохнул оборотень. — А чему ты радовался? — Ну как же! Всплеснул он руками. Ты не только словами заткнула рот, но и показала силу. Мы оборот не тает. и признаем силу, причем не только духа, но и тела. Ты показала всем, что с тобой надо считаться, и поверь, больше никто не посмеет рот открыть. Но вот то, что при обороте твой запах зверя усилился, точнее, что в момент боя ты стала такой, как было раньше, «В общем, Дейрон, похоже, наконец-то полностью ощутил твой запах. Запах своей пары. Проклятие! И чем мне это грозит? Ну, частично ты видела, — пожал плечами Авир. Мы собственники, так что готовься. — К чему? — хотелось бы спросить. Впрочем, ответ я получила довольно быстро. — И как это понимать? Что это было? — орал Турхер. Какого грыза наследный принц сцепился с приглашенным магом? Вам проблем мало? Так я устрою. Я хочу знать, что произошло. Отвечать быстро! Но отвечать никто не спешил. Ну хорошо. Фарикайнет, что вы можете сказать в свое оправдание? Ничего, милорд. Кир даже на миг не смутился. Ничего именно. — Вы понимаете, что напали на наследного принца? — уточнил археор. — Я не нападал, тому есть свидетели. Более того, нападение произошло со спины. Я лишь защищался. Извинюсь, конечно, но я не подданный Урваса, чтобы молча стоять, пока на меня нападают, пусть даже наследный принц. — Вот как? — угрожающе произнес археор. — Вы хоть понимаете, что таким образом подписываете себе приговор? Хватит! Тут уже не выдержала я. — Милорд, в чем вы обвиняете Киртана? В том, что не стоял столбом, пока ваш сын оборачивался в зверя? Его высочество настолько не может держать себя в руках? — Хочешь сказать, что Дейрон просто так напал на него? — Именно это я и хочу сказать. Причем напал со спины. Я яростно смотрела на правителя, и, видимо, он не выдержал такого давления, поскольку перевел взгляд на сына. — Ладно. — Дейрон, что ты ответишь? — Радуйся, отец! — фыркнул оборотень, сплевывая кровь. — Твоя мечта сбылась! Ты о чем это? Я наконец-то почувствовал в твоей протаже свою пару. Разве ты не этого хотел? А потому я не потерплю никаких ублюдков рядом с ней. Готовься к свадьбе, дорогая! — Что? Да ни за что! Похоже, последнее высказывание было лишним. Я успела заметить, как поморщился Авир слегка качнув головой, как вспыхнул злостью Дейрон и помрачнел Тархиор. <къем> — Прошу прощения! — раздался голос Архиора. — Я правильно понял, что леди Тайли Сан — пара его высочества. И глава тайной канцелярии пристально уставился на меня, уже оценивая как новую фигуру на политической доске. — Правильно! — вместо меня ответил Дейрон. Это ваше будущее первая леди. А я, да-то сколько в голосе. Боюсь, вы снова ошиблись, сжав зубы, процедила. Прежде вы не чувствовали во мне пару, теперь вдруг все изменилось. Думаю, вам опять показалось. К тому же лично я по-прежнему ничего не ощущаю, с вызовом произнесла я. Это ничего не меняет. Меняет все. Мне не нужен мужчина, который подло нападает на моих друзей. И уж тем более не нужен блудливый кот. — Элисан! рявкнул Авир, хватая меня за руку. — Прекрати, милорд, прошу прощения за свою внучку. Давайте просто все успокоимся, хорошо? — И что ты предлагаешь? — Тархиор устало опустился на стул. — Для начала дать время всем остыть. Возможно, ты Элисан права, и Дейрону пока просто показалось. Пусть удостоверится. До бала осталось немного. Думаю, этого времени будет достаточно, чтобы понять, кем они приходятся друг другу. — А если Дейрон не ошибся, — прищурился лорд, — вот тогда и будем решать, — отрезал старый оборотень. Но даже если это и так, не надо забывать и про Тейлисан. Она тоже должна почувствовать и принять его. И не делай такое лицо, — отрезал Авир, не давая сказать Терхиору. «Она боевой маг, а не одна из придворных кошек. Ты ее на цепь не посадишь. К тому же у нее обязательства им». Дед сделал паузу. «Если его высочество действительно желает видеть Таэлисан своей женой, ему придется принять ее друзей». «Что?» — угрожающе зашипел принц. «Я не потерплю нападений и оскорблений ни от кого из них», — твердо посмотрел ему в глаза. Я тоже извинюсь за грубые слова, но не за их смысл. Эти ребята — моя семья. Я это говорила, говорю и буду говорить, и прекращать общение с ними в угоду прихотям вашего сына. Уж точно не буду. А сейчас, раз уж мы все тут собрались, может, обсудим план действий? — Нет, — буркнул Археор, — не сейчас. Археор, разберись и доложи потом. Дейрон, ты останься. — Согласен. Археор закивал. «Думаю, всем необходимо успокоиться, а леди-то Элисан одеться». «Проклятие!» Щеки опалила краска, да и запах досады, наверное, уловили все. Склонив голову в символическом поклоне, резко развернулась и отправилась к себе. «Да пошли они все!» Я буквально пролетела по коридорам, не замечая никого и ничего. Благо, даже в таком состоянии, не забыв накинуть чары невидимости». Может, и не ото всех, но от якобы случайно прогуливающихся неподалеку придворных точно защитили. Залетев в покой, с залпом опрокинула в себя бокал с ледяной водой и только после этого смогла вздохнуть полной грузью. Проклятие! И что это было? Неужели Дейрон и правда моя пара? Но почему я ничего не почувствовала? Сомнения. Они одолевали меня, мучая. За последние дни так их появилось слишком много, но сейчас к сомнениям примешивался страх. Дейрон не из тех, кто не получает желаемого или благородно уступает. Это факт. Если он действительно решит, что я его пара, то сказать, что у меня проблемы, это ничего не сказать. Стук в дверь вернул меня в реальность. Нахмурившись, покосилась на деревяшку, раздумывая, отвечать или нет. А может, притвориться, что меня тут нет? — Да, это мы! — раздался с той стороны голос Кэра. — Мы можем войти? — Да! — вздохнув, разрешила, а сама метнулась в спальню. Натянуть первое попавшееся платье и привести себя в порядок заняло около пяти минут. За это время мои гости, вся моя квинта, успели устроиться с удобствами, расселись на диван и кресло, налив себе по бокалу и вытащив из буфета закуски подозрительно прищурившись, потянула носом. Нет, обычно ребята на заданиях не пьют. Ну, а мало ли. И тут же расслабилась тонизирующая настойка, причем та самая, которую варю им я. — Твой бокал на столе! — криво улыбнулся Эрлин. — Спасибо. — буркнула, но напиток взяла. — Ну и зачем вы пришли? — Ну, вообще-то хотели обсудить, что будем делать. Бесхитростно проворчал Асмин. — Тай, вот то, что было сейчас, уже не шутки. Ты это понимаешь? — Да. — И? — И ничего. Моих планов это никак не меняет. — Ты серьезно? — Похоже, ребята не поверили. — Абсолютно. Но что вам всем от меня надо? Ну, не чувствую я к нему ничего. И пары не вижу. И давайте уже закроем тему. У нас есть первоочередные задачи. — Согласен. Проговорил Кир, и в его голосе слышалось напряжение. — Удивительно, но я ожидала, что именно он будет настаивать на полном прояснении ситуации, а не прятать голову в песок, как я. И не смотри на меня так. С кем ты останешься, дело второе. В первую очередь надо, чтобы ты осталась жива. Ты что-то узнал? Кэр аж вперед подался. И да, и нет. Вздохнул парень, сделав большой глоток, и вдруг взорвался. Я не понимаю, что здесь происходит! Все документы, что мне принесли, — фикция. Все писалось в ночь одними чернилами и одним оборотнем. Они меня за дурака держат. А когда я возмутился, мне заявили, что это выписки, остальное засекречено. От кого? От приглашенного ими же мага. А когда я попросил отвезти туда, где нашли тело мага, знаете, что мне заявили? Не положено. Не положено, слышите? Это когда сам первый лорд разрешил это же оборот не твою мать я могу поверить в саботаж у людей эльфа в дроун но не у оборотней здесь когда приказывает альфа его нельзя слушаться а этот шанон заявляет мне что не пустит э, -э вот это да я стояла и в шоке смотрела на нашего командира будто видела его в первый раз хотя вообще то где то так и было Я впервые слышала, чтобы Кир ругался матом при мне. Он всегда крайне сдержан, тактичен а тут... Сейчас... Кир, судя по хриплому полушепоту асса, не только я была впечатлена. В чем дело-то? А дело в том, мои дорогие друзья... Парень лихорадочно взлохматил волосы, что я вообще не представляю, что нам делать. Мы не знаем целей. Это раз... Подожди, но мы же решили, что это Тай. — А ты уверен, Эрлин? — Да, вчера ее умышленно сделали мишенью, но была ли она в планах? Посуди сам, убийство мага полгода назад. Мы тогда еще академию не закончили, не говоря уже о задании. — Значит, цель все-таки не Тайли Сан, — прищурился Кэр. — Но почему же? — хмыкнул оборотень. — Может, и она... — Стоп! Ты только что сказал! Я сказал, что либо цель не Тай, либо наш враг не просто умнее. Он охренеть как силен, умен и влиятелен, раз смог сделать так, что Тай оказалась здесь и сейчас. А если принять, что верен второй вариант, то получается, что все это время он за ней следил, знает, кто она, где, чем живет и так далее. А еще получается, что он знает нас и знает, как мы работаем, — скривился Эрлинг. — Именно. Но это только половина проблемы. Мы не знаем, зачем. Захватить? Убить? А может, ему вообще нужен какой-нибудь артефакт из хранилища? — Бред! — Но почему же? В замке есть такие игрушки, что одним махом способны уничтожить Урвас. Вы вспомните эльфов на алтаре. Они ведь даже драконов не побоялись. — И что теперь? Я устало опустилась на стул. — Не знаю, Тай, правда не знаю, но чувствую, что это ловушка. «Прорвемся — Прорвемся, — фыркнул демон. — Кир, хватит киснуть, выберемся. — Стряхнись, друг, неужели позволишь какому-то придурку взять и украсть у нас Тай? Да брось! — Не рычи, а думай, — отрезал Кэр. Мы Квинта, команда, семья, в конце концов, и должны помогать и поддерживать друг друга. — Опустишь лапы сейчас, до конца жизни себе не простишь. — Знаю. — А раз знаешь, включай голову. Ты наш лидер, если не забыл. На несколько минут повисла тишина. Киртан, не поднимая головы, что-то рычал себе под нос. Асмин и Эрлин хмурились, переглядываясь, а Кэр с довольным видом откинулся на спинку стула, будто бы только что закончил сложное дело. — Ну хорошо, — выдохнул Кир, поднимая голову. Я не знаю, насколько прав, но предлагаю следующее. Во-первых, что бы ни происходило, мы должны сосредоточиться на защите Тай. Остальные, как получится. Желательно, конечно, чтобы все цели находились в одном месте. Поэтому прошу, Тай, будь все время на виду и рядом с кем-нибудь из правящей семьи. Так и объявим, хмыкнул Эрлин. Мол, не обижайтесь, но мы решили, что вас нам меньше жалко. Нет, конечно. О смене плана никто не будет знать. Да и плана, скорее всего, не будет. Придется действовать по обстоятельствам. Мы просто не сможем предугадать действия того, кто настолько нас опережает. Это, кстати, второе. Сегодня вечером мы предоставим первому лорду стандартный академический план. Разницей будет лишь то, что мы обсудили. Похоже, доверять тут никому нельзя. Так что пусть все думают, что провели нас. «Только не забудь повозмущаться насчет документов и того, что тебя в подвал не пустили», — вставил Эрлин. «Не переигрывай!» «Конечно. Дальше меня напрягают три момента. Первый — это найденные тай-кристаллы света с символами. Все-таки надо понять, что они означают. Займешься?» Он глянул на меня, и я согласно кивнула. «Если наши рассуждения верны, и их действительно установили более двадцати лет назад, то все выглядит как то подозрительно естественно фыркнул кэр тут вопрос на вопросе почему их не обнаружили за столько лет куда смотрели маги ага подакнул ас получается если они за столько лет не были обнаружены то либо все это время слежка была неактивна либо даже если активно то не использовалось значит дело не в политике или экономике Тому, кто все это установил, было важно другое. То, чего тут не было. Я? Скорее всего, кивнул киртан. Я согласен, с Сасом, если бы началась утечка, тархер бы всех на уши поставил и хвосты в банты скрутил, чтобы найти причину, а тут тишь до да гладь, тут и сейчас тишь до да гладь! фыркнул демон. Ты о чем? О подпольном клубе! Ты можешь себе представить, что ни правитель, ни тайная канцелярия не в курсе, кому должна половина придворных и стражей. — Бред! — коротко высказался Эрлин. — А вот и нет. Организатор ни разу не появился лично. Даже его помощники понятия не имеют, кто это. Но самое интересное, что когда я начал задавать вопросы, то от меня отмахнулись, мол, неважно. — Не доверяют? — Кстати, это второй момент. Должники — это слабое звено в любой защите. Боюсь, все гораздо хуже, Кир. Похоже, там ментал. И по удивительному стечению обстоятельств в первые туры игры начались примерно лет через пять-шесть после похищения Дейрона или... или... или установки милых штучек на кристаллах. Думаешь, они способны воздействовать ментально? А почему нет? Демон хмуро посмотрел на меня. Более того, я практически уверен, что вот эти штучки способны не только принимать информацию, но и передавать. Посмотрел, посмотрел, собрал нужные сведения, понял, кого на что можно подцепить, и начал тихонько нашептывать, а то и показывать. Мгновенная картинка, тихий звук, и вот жертва готова. — Ты как-то уверенно говоришь, потому что знаю, о чем. Вздохнул парень. — Это, конечно, секретная информация, но у нас есть такие разработки. — У нас? В смысле у демонов? — Именно. Сам случайно обнаружил. Отец тогда сильно орал, даже клятву потребовал, что за пределы семьи это не выйдет. Криво ухмыльнулся Кэр. — Кто же знал, что я с вами свяжусь? — Подожди, так получается у всех демонов? — Нет, — перебил он. — У крайне ограниченного количества. Кто поставляет, неизвестно. Откуда технологии тоже скрываются на уровне эмира. Но, судя по тому, что узнал, кто-то из приближенных к трону около полувека назад обнаружил забытую технологию древних. Твою же! Да, ментал. Это очень-очень плохо. А в нынешней мутной ситуации вообще крайне опасно. Да и вряд ли это совпадение. Совпадение? Проклятие! Меня как молнии поразило. Технология древних? Я вспомнила, где видела похожий символ. — Ольдейхары! Седьмой мир, боги! Этого не может быть! — Ребят! — сиплым голосом позвала я. — Кажется, я... Резкий стук в дверь перебил меня на полуслове. Нахмурившись и уже предчувствуя очередную неприятность, поплелась открывать лишь в последний момент, вспомнив про кристалл. — Так, кто к нам пожаловал? К моему удивлению, за дверью оказалась Арина. — Вот уж кого я точно не ждала, так это ее! — шикнув на ребят, открыла дверь. — Привет! — вопросительно посмотрела на оборотницу, но та, лишь фыркнув, тараном прошла в комнату, заставив меня недоуменно захлопать ресницами. Вот эта наглость! — Привет! Ой, и здравствуйте! — вроде как засмущалась принцесса, стоило ей увидеть парней. Обойдя ее, я молча смотрела, как она начала усиленно улыбаться, и старалась понять, кто выбранная жертва. «Да ладно, Кир?» Я даже опешила, уловив, что в основном взгляды достаются нашему командиру. Они что, издеваются? Или Дейрон специально послал сестрицу? В груди росло глухое раздражение и желание выдворить ее вон. Но, увы, принцесс за волосы таскать не принято. «Эрина!» Ты что-то хотела? Я, ах да, помнишь, обещала со мной позаниматься? Помню. Ну вот я и пришла. Извини, но сейчас не совсем уместно. Ты занята? Проявила чудеса догадливости гостя. Как видишь, да. Ну, может, тогда кто-нибудь из твоей квинты мне поможет? Наивные глазки уставились на ребят. Лучше, конечно, тот, в ком есть кровь оборотней. Так будет проще. — Эрина, — перебила ее, — почему ты решила, что если я занята, то моя квинта нет? Впрочем, раз обещала, могу уделить тебе час. Я бросила взгляд на часы. Как раз в полдень у меня встреча с родственниками. Ребята, потом договорим, лады? — Конечно, — фыркнул демон, с трудом удерживая усмешку. — А если не справимся, то пришлем за тобой киртаном Он, как оборотень, тебя быстрее почует. — Заткнись. Буркнул смесок, стукнув кулаком по спине болтуна, и подружные смешки ребята покинули покой, оставив нас с Ириной наедине. Улыбка с лица принцессы пропала одновременно с хлопком двери, и ко мне повернулась хищница, очень недовольная хищница.